Я собиралась уходить, когда в дверь постучали. Тимур уже ушел, и во всем здании оставался только охранник. В его обязанности не входило докладывать о визитах посетителей. «Войдите», — пригласила я, недоумевая, кто бы это мог быть. К моему удивлению, это оказался адвокат Егор Балашов. Вместе с ним в кабинет вошел невысокий, полноватый мужчина, с лоснящейся лысиной в окружении редких седых волос. Вопреки этому, борода незнакомца была из синя-черной, кожа отливала бронзой, под глазами набухшие мешки. А дорогой костюм и ботинки указывали на то, что человек он весьма состоятельный и, несомненно, иностранец. «Индира, здравствуйте!» — бодро поприветствовал меня Егор. «Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Мне пришлось привлечь тяжелую артиллерию, знакомьтесь». «Это мистер Винот Бадшпай, глава фирмы Бадшпай и сыновья, о которой я вам говорил, помните?» «Да-да», — пробормотала я, еще не вполне справившись с неожиданностью. «Это та фирма, которая занимается наследством моего отца?» В конец, закрутившись на работе, я почти забыла о Егоре и наследстве, тем более что не вполне поверила во всю эту ситуацию из сказок «Тысячи и одной ночи». И вот он здесь, да еще и какого-то индуса приволок. «Не знаю, говорите ли вы по-английски», — начал Егор, но я прервала его. «Говорю и неплохо». «Отлично!» — обрадовался Егор. «Потому что господин Баджпай гораздо лучше обрисует вам ситуацию с наследством. Из первых рук другими словами». «Well, Mr. Bajpay», — обратился он к своему спутнику. «We can start as Miss speaks English all right». Ну, мистер Бадшпай, мы можем начинать, так как мисс Варма хорошо говорит по-английски. Отлично, просиял индус, до сих пор сохранявший сосредоточенное выражение лица. Так ведут себя глухие или те, кто внезапно попадает в иноязычную среду. Они знают, что ничего не поймут, но напрягают все органы чувств, надеясь хоть что-то уловить, прочитать смысл сказанного по позе говорящего и его мимике. «Вы так похожи на старшую миссис Варма», — добавил между тем батшпаи «Просто одно лицо, когда вы приедете в Агру, уверен, вам еще миллион раз скажут то же самое». Я кивнула, размышляя над его словами. «Интересно, он сказал, когда вы приедете в Агру, а не если вы приедете. Откуда такая уверенность?» «Егор», — продолжал адвокат, — сообщил вам о том, что ваш отец, господин Варма, оставил наследство, но я хочу в общих чертах обрисовать, что именно в него входит. Я так поняла, что деньги? Не только. Видите ли, самой важной частью завещания является сеть аюрведических клиник в нескольких крупных городах Индии. Вы в курсе, что такое аюрведа, мисс Варма? Кажется, что-то из нетрадиционной медицины. На самом деле, в переводе с санскрита, где аюр – принцип жизни и веда – знание, так называется традиционная система индийской медицины, основывающаяся на философской системе санкхья. Я сидела с умным лицом, но для меня слова Батшпаи звучали немногим понятнее китайской грамоты. Он это заметил, и рассмеялся. «Поверьте, мисс Сварма», — сказал он, — «хоть я и коренной индеец, но и для меня, пока я 30 лет назад не познакомился с вашим отцом, аюрведа являлась лишь понятием из словаря. Теперь я знаю чуточку больше, просто для вашего сведения. Аюрведу в наши дни практикуют примерно 350 тысяч зарегистрированных врачей. Она изучается в Индии под общим руководством Центрального совета по исследованию древнеиндийской медицины, который включает национальную сеть научно-исследовательских институтов. Таким образом, вы можете видеть, насколько серьезно относятся к этому направлению на вашей родине. В городе Джамнагар, штат Гуджарат, основан университет, где готовят специалистов. Есть несколько фармацевтических предприятий, которые производят лекарства аюрведы под контролем правительства. В Индии и Шри-Ланке специалисты учатся в течение пяти с половиной лет и сдают государственный экзамен, получая степень бакалавров аюрведической медицины и хирургии. «Хирургии?» – переспросила я. «Да-да», – закивал Бадшпай. «Всеобщее заблуждение состоит в том, что аюрведу относят только к терапии, но там есть не менее важная хирургическая составляющая, и ваш папа был отличным хирургом. Он пользовал многих актеров, причем не только индийских, но и зарубежных. Они специально приезжали в Индию, чтобы лечиться у него. Вот как раз об этих клиниках и идет речь. Лишившись господина Варма, они стали как бы бесхозными. «Разве в них нет главврачей или хотя бы управляющих?» – спросила я. «Естественно, есть», – подтвердил адвокат. Но управляющие не хозяева, единственной владелицей всего этого богатства по завещанию являетесь вы. Господин Варма совершенно определенно указал, что вы получите все его состояние только в том случае, если лично приедете в Индию и примете дела. Приму дела. воскликнула я, подпрыгнув на стуле. — Да я же ничегошеньки, не смыслю в этой вашей аюрведе. Кроме того, Я не говорю на хинди, понятия не имею об индийских обычаях и... Я вообще никуда не собираюсь. Вся моя жизнь и врачебная практика здесь». «В завещании господина Варма не сказано, что вы должны проживать в Индии постоянно», заметил батшпаи «Вы вполне сможете руководить дистанционно, спасибо новейшим технологиям, и лишь время от времени наведываться на родину. Однако...» Вам необходимо приехать, чтобы увидеть вверенное вам имущество. Кроме того, существуют некие обстоятельства, о которых я намеренно не сообщил мистеру Балашову. Он кивнул в сторону Егора. Это касается того, как именно погиб ваш папа». «Погиб?» – нахмурилась я. «То есть вы хотите сказать, что он умер не своей смертью? Он что, попал в аварию?» «К сожалению, все не так просто». — вздохнул Бадшпай. Он вытащил из внутреннего кармана белоснежный платок и протер взмокшую непонятно почему лысину. В помещении вовсе не было жарко. — Дело в том, что вашего отца убили, мисс Варма. — Что? Да — Да-да, именно убили. Застрелили в его собственном кабинете. Это произошло около двух месяцев назад, и все это время мы пытались вас разыскать. «Ведь у господина Варма не было вашего адреса». «Это верно. Едва сбежав от мужа, мама занялась переездом, боясь, как бы отец нас не нашел». «Какой кошмар!» — пробормотала я. «Не испытывая никаких теплых чувств к отцу, которого почти не знала, я, тем не менее, не могла не ужаснуться его страшной гибели. Но какое отношение ко всему этому могу иметь я? То есть...» «Все случилось довольно давно, и я даже на похороны опоздала. Кроме того, как я понимаю, имеются и другие члены семьи». «Номинально, мисс Варма, в данный момент главой семьи являетесь именно вы», — торжественно ответил адвокат. «Я?» «Вот именно. У господина Варма действительно были еще двое сыновей от второй жены». «Были?» «Остался только один. Старший». А Амир тоже погиб. Автомобильная авария. Это стало огромной трагедией для всей семьи, потому что именно его господин Варма наберевался сделать своим наследником. Да что же это такое? Сплошные покойники. Оказывается, у меня был брат, которого я даже не знала. Но есть и второй сын, уточнила я. Санджай, тут имеется проблема. С запинкой проговорил Бадшпайи. «Понимаете, Санджай арестован». «Арестован? За что?» «За убийство вашего отца». «Еще не легче. Один родственник получается убит, а второй – убийца». «Лично я уверен», – быстро заговорил батшпаи – «что Санджай ни в чем не виноват». Я взглянула на Егора. Он сидел, подавшись вперед и внимательно слушал. Очевидно, все сказанное стало для него таким же откровением, как и для меня. «Как видите, — продолжал адвокат, — семья Варма в данный момент весьма уязвима. Преследование полиции, прессы, вся эта шумиха вокруг уважаемого и известного семейства привела к тому, что клиники господина Варма оказались под угрозой. Персонал боится за свою судьбу, понимаете? Необходимо предъявить им законную наследницу, убедить в том, что их рабочие места останутся за ними, снова наладить дело» а потом можете возвращаться домой. Я отлично понимаю, что вы вряд ли сумеете резко поменять свою жизнь и перебраться в Индию навсегда. Еще бы! В Германию, Францию, даже Новую Зеландию, еще туда-сюда, но в Индию. Это далеко не страна моей мечты, чего уж лукавить. Не то чтобы я интересовалась индийской культурой. Индийские фильмы с их бесконечными танцами, песнопениями и слезливой любовью вызывает у меня чувство глубокого отвращения, но по телевизору я видела парочку передач. Они оставили у меня в душе неприятный осадок. Грязные улицы, на которых спят худые и нищие люди, бежавшие из деревень от голода и все равно умирающие в больших городах, так и не сумев устроиться. Такие же голодные коровы и собаки, бродящие между дистрофическими человеческими телами в поисках еды, среди испражнений и отбросов. Да не дай бог оказаться в подобном местечке». «Но я не могу сейчас уехать», — пробормотала я, судорожно размышляя над тем, как бы отбрехаться от неприятной перспективы. «У меня работа, пациенты, я не могу их бросить». «Я настоятельно прошу вас обдумать мое предложение, мисс Варма. В конце концов, ответственность перед семьей...» Достаточно важная причина для того, чтобы поступиться некоторыми своими интересами. Конечно, вы совершенно не знаете этих людей, однако у вас ведь нет здесь близких родственников. А он и в самом деле отлично информирован обо всей моей жизни. Почему бы вам не встретиться с теми, в чьих жилах течет та же кровь? Уверяю вас, это прекрасные люди, и они вам понравятся. Вот как раз в этом я сильно сомневалась. «Я пробуду в Санкт-Петербурге еще два дня», — поднимаясь, закончил свою речь адвокат. Егор также встал. «Остановился в гостинице «Эмиральд», но вы можете связаться как непосредственно со мной, — он протянул мне визитку, — так и с мистером Балашовым, который является нашим представителем». Для меня его слова прозвучали как «ультиматум».